Глава пятнадцатая. Донник. Пробить путь наверх или умереть? переспросил Север, сидевший со скрещенными ногами на каменном полу. Небогатый выбор. Умирать я не собираюсь. За спиной карлика, объявившего Северу, что он какой-то донник, появились старые знакомцы: супермутанты из Огненной Дланьи Мафара и Дигора. Карлик ождал смешок, склонил голову набок и проговорил: "Никто бы тебя не спрашивал. При другом раскладе предложил бы пустить тебя на мясо". Он смолк, ожидая, что Север запаникует, однако тот сидел все так же неподвижно. "Но увы", говорит он, "сказал, что ты не съедобен. Так что сейчас мы с тобой немного поработаем, а ты попытаешься выжить. Получится? Твое счастье? Нет, значит не судьба". Дегорус схватил Севера за горло, Мафаров обошёл и прикрикнул: "Руки назад, Донник". "Кто такие Донники?" Север поднялся и позволил Суперу связать себе руки за спиной. "Позволил", мягко сказано. Он при всём желании не смог бы ничего сделать, ведь метаморфизм ему отключили, и теперь ощущал себя беспомощным. "И что значит поработаем?" Карлик хохотнул на ответ. "Донники мусор". Не нормам, не нам не нужны, потому что и так артов много. А жрать особо нечего. Сволочи и те выше их. Да он вообще не сечёт, как мы живём. Удивил самофара и толкнул Севера в спину. На выход. Где город отпустил его горлы и вышла из камеры. Север направился следом. Карлик забежал вперёд и продолжил. Сволочи пришли извне, но не подохли. Прижились. 3 года продержишься, станешь такой же сволочью. Бесполезный, но хотя бы своей. А если 3 года проработаешь под мастером, же сделаешь серемесленником. Да не городи чушки, ратон, воскликнул Мафара. Ну какой из него работяга, видно же, боец и обратился к северу. Рейдером будешь, не самозванным, а правильным. Для этого тебе всего-то надо будет уделать в большом круге других донников. Уделывать ведь, пробормотал Дигора. А ну же откнутся! Рявнул карлик. Наговорите тут, что он пойдет всех подряд лупить. Выйдя из пещеры, Север ослеп от яркого света и закрыл глаза, но успел заметить, как Кератон злобно срыкнул, однако ничего не сказал, даже когда Мафара пояснил. Короче, Север, перед жертвоприношением двурогому на лобном месте состоится большой круг. Доньки и из тех, что хотят подняться, будут драться между собой. Последним трём придётся биться с рейдерами-штрафниками, и если победят, они станут рейдерами. Если штрафников не будет, выйдет один из нас, рокнул Дигора. Супер, но только один. Сивер споткнулся о камень и распахнул глаза. Кора, если большой круг устраивается перед жертвой приношением двурогому, значит... А жертвы эти приносят там же, спросил он, на лобном месте? Больше его тебе знать не зачем, ответил карлик. Злобный кератон оказался ещё одним шаманом двурогого, подчинённым Агритону. Вскоре они по узкой горной тропке добрались до пещеры в скале, обиталище шаманов. С севера завели в просторный задымлённый зал, где уже ждали Агритон и ещё один шаман с львиной гривой и собачьим носом. И я правильно понял, обратился север к северкарлику, что меня не изгонят из убежища. Если сам не свалишь, со злорадством произнёс Агритон. Он приблизился к северу, держа странную чёрную трубку, из которой лился синеватый свет. Примерился и припечатал светящимся краем колбу. "Клеймо Донники", объяснил Гритон. "Докажешь, что можешь больше сниму. Всё, уводите его". Муфара вытолкнул севера из пещеры, похлопал по спине и посоветовал: "Да жертва приношения полулуны. Это ж рись, бродяга, иди режь в круге". Дверь за спиной захлопнулась. Север остался на площадке у обрыва. Со стороны убежища доносились крики, лязг металла, аромат готовящегося стрепнища катал ноздри, и пустой жилоток отзывался урчанием. Север потёр лоб, но не ощутил метки. Его не казнили, не заперли и не позволили остаться в убежище. Это хорошо. Где-то здесь держат сестру. Осталось выяснить, где именно, и тогда можно попытать счастье, вытащить её и уйти вместе в империю. Нет. Корум рёт, если тащить её через пустоши. Может, у шаманов есть средства, защищающие от радиации? Как-то же её сюда доставили? Голова шла кругом, и от недоедания, и от безвыходности. Если бы работал метаморфизм, кору можно было бы защитить, а так любое действие будет бесполезным, всё равно что биться головой о скалу. Спасти кору можно, выкрыв её и её и средствами нейтрализующие радиацию. После встречи с жрецами стало на порядок труднее выполнить жизненный изначальный план: драться в круге, вернуть авторитет, подчинить мутантов и двинуться на империю. Лукав вспомнил слова мутантов о том, что Двурогий выбирает лишь нескольких девушек, а остальных мутантов оставляет в убежище. На то вся надежда. Вот только как подмять местных без метаморфизма и можно ли его вернуть с этой штукой в голове? Её бы убрать, что под силу, похоже, только жрецам, выходцам из большого мира. В том, что они оттуда, Лука не сомневался. Ладно, к двурогому сомнению они лишь убивают дух и решимость. Лука сосредоточился и решил идти шаг за шагом. Дигора посоветовал отожраться, и сейчас это вопрос выживания номер один. Изгнав из головы сложные задачи, Лука оставил простейшие: наесться и восстановиться. По путным можно поспрашивать местных о том, где держат девушек двурогова. По дороге к убежищу он смотрел по сторонам и заглядывал в каждую щель, надеясь обнаружить хоть ящерицу, хоть тех оторакана, но ничего. То ли всё живое спряталось от палящего солнца, то ли было съедено местными. На подходе к поселению, обнесённому кривым каменным забором, север заметил детей, рыскающих по окрестностям. Один мальчишка, покрытый струпиями и замер над днорой, видно, что с едой здесь совсем худо. Завидев Севера, мальчишка оскалился и схватив палку замахнулся, Север прошёл мимо. За вороты его пустили, и в нос ударил знакомый же запах трущёб, нечистоты, гнили. На площади у ворот был базар, где торговали прямо из земли: травами, мясом, ржавым оружием, едой. Слоняясь между рядами лука, приглядывался и прислушивался. Ох, ну и цены здесь, поразился он. А ложка вяленого мяса эха таракана, каким его подкармливал Ж, стоила дороже, чем ржавый нож. Шматок свежего филе эха скорпиона, с полкулачка размером, оценивали в 10 серебра. Став свидетелем нескольких сделок, Лука убедился, что в ходу здесь собственные монеты Пустоши: золотые, серебряные и медные, все с изображением двурога. Деньги империи тоже использовались, но ценились вдвое меньше при том же весе. Возле сточных канав дежурили дети, ждали вдруг торговцу выбросит тухлятину. Чуть дальше у стены тоже окалачивались мальчишки, подстерегали похожих крыс. В земле чернело огромное количество нор. Между торгошами с гордым видом перебирал тремя ногами подросток, предлагающий лысую морщинистую крысу с изогнутыми клыками. Северу было всё равно, что есть, хоть крысу, хоть еха таракана, да он бы отчинил и от не отказался. Ещё во рту пылыхал пожар. За глоток воды он продал бы душу. Но с водой тут была катастрофа. Помое они выливали и, похоже, фильтровали даже мочу. Колодец был один. Его охраняли два сонных стражника. Перед ними стояла очередь. Кому-то воду выдавали просто так, кому-то продавали или меняли на что-то съестное. Это безвоживание у Луки даже слюна не выделялась, и он пристроился в очереди из десяти мутантов. А вдруг тут вода положена каждому, но в ограниченном количестве. Денег у него нет, оружие тоже, всё отобрали. Можно предложить отработать свою порцию. К тому же он надеялся расспросить народ о том месте, где держат девушек, предназначенных в жертву двурогам. Но когда подошла его очередь воды ему не дали. Коренастый раздатчик оскалился, приметив метку Донника, и зло выпалил: "Валей отсюда, падаль". Слова он подкрепил крепкой плевухой, от чего больше пострадал сам. Завыл, чуть не сломав руку. Подключилась очередь и все завопили, заорали на него, а беззубая шморщенная женщина даже швырнула камень. Даньник, как посмел? Куда смотрит суперы? Тем временем прошнулись стражники и пинками погнали чужака прочь. Можно было бы всех раскидать и забрать воду, но тогда на него устроят охоту всё убежище. Пришлось смириться. подавить гнев и жажду, вспыхнувшую при виде воды. Отбежав в лукав вспомнил, кем он был изначально, затравленным всеми гонимым колекой. И снова это. Нет, он больше не позволит над собой издеваться. За базаром начиналось стойбище, где мутанты жили в телегах, накрытых шкурами, жгли костры и есть готовили прямо на земле. Здесь же находились кожевенные мастерские и гончарни. Располагались они в домах из шкур, натянутых на каркасы из досок, ржавых железяк, гигантских костей. Лука четырежды просился в подмастерья, но его ото всюду гнали, и только ощутившись в той части города, где преобладали каменные дома, в начищенном до блеска щите стражника увидел своё измождённое лицо с чёрной волнистой линией поперёк лба, меткой донника. Потёр её, но она никуда не делась. Пошёл с дороги плесень. Стражник замахнулся щитом, а Лука не стал убегать, вскинул руку, чтобы защититься. Наверное, стражник с раздвоенным носом прочёл в его взгляде что-то заставившее опустить щит. Проваливай по-хорошему, тебе дальше нельзя. Где можно добыть воды? прохрипел Лука. Убить крышу, пожал плечами стражник, или завалить другого донника. А что? Кровошки попьёшь? Людаедом Лукаш становиться отказался, решил перетерпеть и ночью поохотиться. Благо солнце уже садилось, спадал зной, и терпеть жажду было легче. Лишь бы ночное зрение осталось при нём. По совету стражника идти в часть убежищ, где жили осёдлые и более богатые мутанты, север не стал Обогнул ее и к вечеру по лабиринту улочек, между зданиями, коробками, домами, колодцами, хижа ными и косо бокими дворцами добрался до площади у амфитеатра, ступенчато спускающегося и образующего гигантскую воронку, и предположил, что это и есть лобное место. Рука обошёл амфитеатр, чтобы попасть в другую часть города, и сперва заметил стайку голосящих детей, а затем брёвна, перекрещенные буквой Х и вогнанные в землю, а на них распятого человека чёрного как ночь. Он и был объектом издевательств малышни. И, ждав утробный вопль, север бросился на детей и разогнал их. Терон с трудом поднял голову. Его лицо усеивали садины, глаз был подбит, потрескавшаяся губа рассечена. Спасибо. Хрипнул он. Но это лишнее. Меня готовят в супере. Это часть испытания. С губ Севера невольно сорвалось. Зачем? Так жрицы закаляют дух, а заодно наполняют сердце злобой. Жить или заранее мстят будущему суперу, потому что после все будет строго наоборот. Поверте в головы Север шепнул. Может тебя отвязать? И что? Ух, мельнул сокхар и сдав смешок. Я и шага не смогу ступить, а ты ель на ногах держишься. Будь что будет. А ты чего? Отпустили? Ох ю, в доннике определили. Ну, определили, отпустили. Двороги знает, что делать дальше. Пить хочется. Не знаешь, где воды достать? Колодцев тут четыре. И воды в них мало. Она не положена донником, а так ее выдают всем понемногу, если больше захочешь в платье. Ладно, иди, прохрипел Танкстон Террент. Тяжело говорить. И тогда в голове Луки что-то щелкнуло. При первой встрече с Кхаром он забыл спросить, но сейчас снова вспомнил странное место, куда попал со своим рейдом. Приблизив лицо, поинтересовался у Террента. Есть еще кое-что. В пустошах мы нашли одно место, и там штуковину. По-моему, это было оружие, плазмаган. От удивления у Кхара раскрылся даже подбитый глаз, и Север продолжил: но он не сработал, не выстрелил, и место, где я его нашел, очень странное. Оно под землей, а охраняли его роботы. Ты нашел заброшенную базу Ариф. Ариф, так они назывались. Древняя цивилизация. Давным-давно мои предки воевали с ними. Этот народ угас, но их подземные базы остались. Так что с оружием. Древний плазмаган у тебя не сработает, и не надейся. Нужно, чтобы генетический код соответствовал, то есть, чтобы ты был арием. Тогда оружие тебя узнает и подчинится. Ты чего к нему пристал? Заорал охранник, кряжестый длиннорукий мутант, похожий на находящуюся в камью, и устремился к Харо. "Вали", бросил Терренд. "И удач тебе, Донник Севера". Лука де Симо, бывший когда-то императором Маджура и верховным севером, рванул прочь.